когда они работали как проклятые перед показом. Обычно она приходила вместе с Леонардо и, кажется, с дизайнером. Так вот, она сказала, что самым старым зданием там, откуда народом, была автозаправка. джорджу затруднялся определить, правду она говорила или шутила. Как бы там ни было, она вышла замуж за Ого вот в этой самой церкви Санто Спирито. От палаццо кризнице церкви шел специальный переход. Семья Бруно Монти принадлежала к партии гвельфов, и когда гибелины одержали вверх, они могли пройти в церковь, не выходя на улицу. Примечание. Гвельфы и гибелины, враждующие политические направления в Италии xii 15 веков, возникшие в результате попыток императоров Священной Римской империи утвердить свое господство на Апеннинском полуострове. Гвельфы, сторонники римского папы, объединяли противников империи, гиббелины — сторонников императора. После свадьбы начались бесконечные проблемы. В качестве модели она заработала приличную сумму денег но вы можете себе представить. Увлечение искусством достаточно безобидно, но за ним последовала игра на бирже, которая все погребла под собой. Деньги просто пускались на ветер. Сначала это были его деньги, затем ее. Она всегда отличалась оптимизмом, предприимчивостью и заслужила успех, которого добилась своим трудом после долгой борьбы с нищетой. Она старалась удержаться на поверхности, восстанавливая приходящий в упадок состояние Бруномонти и сдавая в наем туристам часть палаццо. К несчастью, граф никогда не мог удержаться от финансирования рискованных предприятий и, обнаружив какие-то новые таланты, немедленно вкладывал в них крупные суммы. Помню, одним из его увлечений стала музыка эпохи Ренессанса. Он собрал музыкантов и купил для них антикварные инструменты. И, между прочим, артисты эти, кажется, до сих пор концертируют. Как только они избавились от графа, дело пошло на лад. Сам Уго играть не умел, но, считая себя гением, полагал, что у него все получится. И так всю жизнь. Когда не было иного способа достать деньги, он начинал занимать их под залог собственного палаццо и всегда у него были другие женщины. Нет, граф не был убежденным волокитой, но его постоянно захватывала то одна, то другая романтическая связь, которая осложнялась интересами бизнеса или искусства, либо и тем, и другим. Связь заканчивалась трагически, как правило, очередным займом под палацом. Займы выплачивала его несчастная жена, из-за этого ей пришлось вернуться на подиум, а потом он ее бросил. Графиня Бруномонти не пристала работать. Он считал это публичным позором. В какой-то момент она, очевидно, взяла под контроль финансы семьи Бруномонти и распорядилась, чтобы банк перестал давать ему суды. Это было нелегко, поскольку банк, должно быть, лелеял мысль, в конце концов прибрать к рукам его недвижимость. После этого граф очень быстро покатился по наклонной плоскости. Кое-кто из друзей продолжал одалживать ему деньги, но и это скоро закончилось, а когда все от него отвернулись, бывшая любовница взяла его к себе и присматривала за ним, пока сама не заболела и не вернулась в Англию, откуда была родом. Он остался жить в ее квартире. Домовладелец, год не получавший ни квартплаты, ни ответа на свои письма и телефонные звонки, взломал, наконец, дверь. Говорят, граф был мертв уже некоторое время. Труп почти разложился.